Глава 17 Отец. «Все лишние прочь!» Женщина встала. Послышался хруст расправляемого позвоночника, а в одном глазу полопались сосуды, и красная сетка потихоньку захватывала белочную оболочку. «Или это тело умрет?» Марк задумался. Они шли сюда брать заложника, «Если старуха помрет, в каком бы виде она ни была, то найше придет конец. Штрейхбекер никогда им не простит такое и в отместку объявит кровавую войну. Слушайте, что она говорит». Но, горк!» — возразил бы «Не бойся, с одним сраным вуруждуком я справлюсь. Выходите». Говоря это, он продолжал смотреть в дряблое лицо женщины. Она с интересом перебирала пальцами в воздухе, и усилие мысли заставило указательный сломаться в фаланге буквой Г в обратную сторону. Побыстрее. Марк поторопил ребят, и позади послышался звук захлопнувшейся двери. Кто ты? спросил он Вуруждука. Я? А ты как думаешь? Та медленно к нему подошла. Стой где стоишь. Предупредил ее Марк и вытянул руку с клинком. Старуха подошла ровно на это расстояние и сама направила меч на брюхо. По руке, схватившей лезвие, потекла кровь. Ты этого ни за что не сделаешь, человек! Я читаю это! Она расправила сломанный палец назад и потрогала им висок. Второй глаз тоже стал краснеть. Ты осознаешь себя? Марк с проснувшимся интересом наблюдал за странной особью. «Ты сейчас больше человек или вуруждук?» «Разница стерта!» Марк увидел тоненькую струйку крови, вытекающую из уха женщины. «Мы создание творцов!» «Ты имеешь в виду Альтенда? Он творец!» Старуха сделала небольшой шажочек навстречу, и Марк вынужден был отступить, чтобы меч не воткнулся ей в живот. «Не перебивай, человек!» Волосы потихоньку соскальзывали с ее головы. «Альтенда хотел узнать, где сейчас последний творец». «Зачем? Чтобы убить его?» «Он почти догадался!» Не обращая на него внимания, продолжало существо. Но это тело ему ничего не сказала. Теперь уже опадали брови и ресницы. Женщина стояла абсолютно лысая. Альтенда был призван творцами и предал их. — Ты умираешь, — догадался Марк. — Останови это! — Я не хочу больше быть разумным. Она сделала еще один шаг навстречу. На пол падали кровяные сгустки из промежности. «Кто такие творцы? Это они создали инвестига?» Быстро соображал Марк. Но после этих слов женщина резко рванула на меч и прижала целителя к стене. Потрескавшиеся губы шептали вплотную к его уху. «Он на севере, за булинайским хребтом!» Клинок торчал из спины женщины. А сама она проговорила последнюю фразу, заплевывая его плечо кровью. «Что ты натворила?» Марк отпустил меч и готов был взяться за голову. Тело старухи медленно осело. Она выблевала кровавый сгусток, засунула палец в рот, как в чернильницу, и провела по деревянному паркету линию, затем другую, третью и так далее. Когда рисунок был закончен, она что-то тихо бормотала. Марк присел на корточки рядом с ней и с опаской приблизил ухо к ее губам и расслышал «Подарок и человеку». Через пару минут она окончательно издохла, сидя на коленях. Марк оттолкнул ее ногой на спину. На полу был нарисован иероглиф. Порывшись в доме, он нашел старый листок бумаги и перерисовал послание. Внутри было странное чувство. С одной стороны, он существенно приблизился к раскрытию тайны, но с другой — как быть с Найшей? Он подозвал ребят. Кун с порога помрачнел. «Положите ее на стол», — приказал Марк. Оставалось убедиться кое в чем еще. На пол полетело все лишнее, и в центр комнаты со скрипом притащили стол. «Держи ее за плечи». Усилив дистортом руку, Марк махнул мечом, филигранно отсекая пол головы. Крышка черепа стукнулась о пол, разбросав содержимое. «Что ты делаешь?» «Подожди, дядя!» — попросил он и, вытерев оружие, спрятал его в ножнах. Затем достал из-за инструмент покороче. Как и предполагал, весь мозг был оплетен какой-то непонятной гадостью. Под молчаливые взгляды он потрошил бабку и находил все большее и большее подтверждение своим мыслям. Паразитизм практически превратился в симбиоз. И как только тварь достигла пика, осознание себя в этом мире, она предпочла жизни-смерть. Само тело вида видоизменилось. Вместо шарика с ножками оно превратилось в подобие большой гибкой плоскости, опутывающей все органы жизнедеятельности. Оттого у бабки и сохранялось полнокровие. Вруждук не жрал ее, а питался тем, что попадало в ее желудок. Однако, судя по описанию Мика, кормление было неаккуратным. Возможно, эти травмы купировал уже Альтенда. Если Штрейхбекер разрешал такие манипуляции с родственницей, то на это была причина, подумал Марк. Либо Альтенда насильно все сделал и держал Верзилу таким образом в заложниках. Бабка, похоже, не осознавала, кто она такая. А может, болезнь? Вылечил болезнь. Она ведь человек в возрасте. Ладно, это уже не столь важно. Марк весь заляпался в крови. Дома дурно пахло, и красные сгустки стекали по ножкам стола, капая с крышки на пол. Тяжелый и неприятный запах железа пропитал комнату. Ноги немного скользили, и, закончив со вскрытием, Марк покинул помещение. Ребята сейчас сидели на кухне и тихо переговаривались. Он отошел в сторону и вымыл руки небольшим кусочком мыла, найденным в одном из шкафчиков. Стоило зайти, как все разговоры прекратились, и команда смотрела, как он потом отмывает и обувь, чтобы не оставлять красных следов. Уходим отбросив полотенце, скомандовал Марк. Они покинули домик с тяжестью на душе и, добравшись до лошадей, помчались обратно. Солнце давно встало, и скоро будет полдень. «Что вы с ней сделали?» — закричал Бифальд, когда узнал, что старуха мертва, и дернул себя за затопорщащейся волосы. Все разошлись по углам и мрачно молчали, иногда посматривая на секундную стрелку часов. Последний шанс, что у них был безнадежно потерян. Теперь только конфронтация, и не факт, что они победят, а Найша останется в живых. «Я пошел искать Ли», — сказал Бефальту Марк, и, повесив куртку на плечо, собрался было выйти. «Кунс, ты со мной?» Тот покачал головой. «Останусь на всякий случай». «Хорошо, так даже лучше». Марк примерно знал, где искать однорукого. Это может занять много времени, но он постарается успеть. А еще желательно найти Бруно, но это уже из разряда фантастики. Миг бы с его опытом работы в Миссале сейчас бы пригодился. Да где его носит?» Оставив утром записку о местонахождении бабки Штрейхбекера, Миг собрался и вышел на улицу. Он ничего не знал о предстоящем нападении, и поэтому был удивлен не меньше остальных такой жестокостью. Оно и правильно. Крижин ему еще недостаточно доверял, и тут был конфликт интересов. Из записки ясно было, где держат его сестру. Это самое логово банды. Здание с виду небольшой пансионат с внутренним двориком, амбарами, складами и конюшнями. Там любил отдыхать определенный контингент людей, скажем так, из преступного и близкого к нему мира. Миг был в этом гадюшнике несколько раз, когда еще шпионил для Красноволосова. Отдых, безопасность и домашний уют. Вот чем туда завлекали. Но не все так просто. Здесь была и своя тюрьма, и место для пыток. И все это не мешало другим постояльцам. Они просто не видели лишнего. Для темных делишек территория была огорожена, скрывая въезжающие на задний двор кареты. Мик посчитал своим долгом отговорить Крижина от необдуманных шагов. Его семья могла принести ему большие деньги. Сейчас банда сильно разрослась, и нужны были средства. Он это понимал. Но требовать их в такой жесткой форме... Возможно, они хотят сразу показать, кто тут хозяин. Обмен заложника на заложника устроит его семью. Но дальше может последовать еще больший удар. И тут для Гурга важно договориться. Он же Мик ничего не решал. Все, что он хотел, это подобраться поближе к красноволосому и намотать его кишки на нож. «Что ты сказал?» Сквозь зубы прошипел Крижин. Рядом сидел спокойный штрайхбекер и задумчиво обнюхивал сигарету. От него Мик никогда не получал нагоняй, да и виделись они редко. Но парень знал, что руководит бандой именно этот человек. И большинство поступков Крижина имеют вполне объяснимое происхождение. Прямой приказ главаря. Сейчас его горячо любимую бабулю с отклонениями брали в заложники. И Миг старался сдерживаться в проявлениях эмоций. Это второй удар по ублюдкам. Первый нанес Гурк, убив шестерых бандитов. Об этом случае Миг сейчас и сообщал. Это понадобилось для повода, чтобы оказаться внутри пансионата и отыскать Найшу. Если он сможет задержаться здесь, то устроит ей побег, а для этого нужна была информация для двоих магов. Рано или поздно они бы узнали, куда пропали подчиненные, а так он доказал свою полезность. Это, конечно, может грозить неприятностями при сделке, но тут все пройдет как надо. Штрейхбеккер слишком любил бабулю, чтобы разменять ее на какую-то левую девку. «Они мертвы, все шестеро». «Сосунок не мог их убить один!» Крижен остановился, прекратив ходить туда-сюда. «Нам нужна была только баба!» Брат сказал, что они сразу заметили похитителей и побежали за ними. Штрейхбекер подул на сигарету и сказал. «Это многое объясняет». «Парнишка просто сам навязался. Он был ранен?» Громила вопросительно посмотрел на него. «Вроде нет». Мик отвел глаза и добавил, что серьезно пострадал их друг Йохим. «Это не сынок генерала зелья «Да, он самый». «Идиоты! Хорошо, что не помер». Штрейхбекер затянулся и выдохнул струю дыма. «Проблемы с инвестига нам не нужны». «Хорошо, молодец! Свободен!» Махнул ему рукой Крижин. На территории сейчас оживленно сновали туда-сюда люди. Некоторые кучковались группками, весело переговаривались и активно жестикулировали. Насколько Миг знал, большинство из них — это новенькие или те, кто ожидают аудиенции у Штрейхбеккера. «Брат должен был отвалить кучу бабла», и они заранее объявили набор. Гады! Даже не считаются с ними. Ему бы только добраться до Найши. Бифальд сказал, что скоро у них будет собственная охрана из пяти высших магов. Это обойдется им в копеечку, но необходимость толкала на подобный шаг. Деньги нужно защищать. Эту мысль они усвоили на собственной шкуре. Теперь Микуль понимал, почему Гурк так активно навязывал им физические упражнения и звал всех в амфитеатр, жертвуя зачастую собственными интересами в науке. Брат просто знал наперед, чем может обернуться столь быстрое обогащение, и принимал меры. Но тогда они были всего лишь детьми и не понимали этого. Иногда ему казалось, что Гурк никогда не был ребенком. Сколько миг себя помнил, этот парень словно пропустил детство с самого рождения. Раньше он об этом не задумывался, но вот сейчас это почему-то лезло в голову. Найша. Нужно думать о Найше. «Мне надо к сестре», — сказал Мик, охранявшему дверь в помещении без окон. Мак был невысокого роста и явно скучал, поэтому попытался все свести в препирательство с оскорблениями. Но десяток фалеров делают чудо. Дверь отперлась. Перед тем, как войти, правда, пришлось слить всю ману. Мик! Что ты тут делаешь? сразу же вскочила ской кинайша. С тобой нормально обращались. Он мимолетом осмотрел ее руки, лицо, шею. Вроде синяков не было. Мик выдохнул. Мне сказали ждать тут. Я... Я так испугалась. Мик! Гол... Голос у девушки дрожал, голос у девушки дрожал. Она отвернулась от него и незаметно вытерла лицо. «Я смог уговорить их на небольшое свидание», — соврал он. «Скоро все это закончится». Миг посматривал на дверь и потом показал пальцем в другой конец комнаты. Когда они отошли в дальний угол, он едва слышно прошептал ей. «Тебя обменяют на другого заложника, они никуда не денутся». Девушка сначала с испугом, а потом с любопытством на него посмотрела. Миг снова зыркнул на дверь и решил немного прояснить, стараясь не выдавать волнения. «Гурк уже занимается этим. Все в порядке. Сегодня будешь дома». Дверь скрипнула. «Там какой-то кипиш. Выходи!» Послышались торопливые многочисленные шаги. Миг поспешил наружу и в последний раз, глянув на сестру, ободряюще ей кивнул. «Что случилось?» — спросил он коротышку. «Без понятия, но они все сюда! Проваливай, я тебя не знаю!» Дважды повторять не пришлось, но Мик отошел на достаточное расстояние по коридору, чтобы увидеть, как четверо магов зашли внутрь и, взяв под руки его сестру, повели наружу. Повезло, что все происходило в том же помещении, где состоялась его встреча со Штрейхбекером. Заложницу вывели на улицу на задний двор. Похоже, Гурка и остальные уже приехали. Надо проследить, вдруг что-то пойдет не так. Миг спустился на первый этаж и прошел к одному из туалетов. Там, открыв окно, вылез наружу. Если бы он просто вышел из помещения, его бы не пропустили к черному входу. Слишком редкий гость вызывал подозрения и лишние вопросы. Миг проворно спрыгнул на землю. Вокруг была территория какого-то склада, снаружи хранился всякий хлам, старые кареты, бочки, сгнившие рессоры, пустые ящики и разбросанный строительный мусор. Выглядывая из-за него, он увидел, как во двор въехала груженная тележка и направилась внутрь огромного помещения. Миг перебежал к его задней стене, осмотрелся. Никого не было видно и быстренько сконструировал себе импровизированную лестницу из ящиков и бочек. Пыхтя он вскарабкался наверх и зацепился за оконную раму с разбитым стеклом. Рука тут же порезалась. Он одернул ее и, не найдя тряпки, разорвал низ рубашки на длинную полоску. Обмотал ей обе руки и подтянулся, заглядывая внутрь. Никого. Тогда он все свое тело поднял наверх и юркнул на пол, стараясь не шуметь. Лестница снаружи покачалась и чуть не упала. Он даже приготовился, что то грохнется и наделает шума, нервно зажмурил глаза. Вроде пронесло. На втором этаже хранились мешки с непонятной травой, пара ящиков с инструментами и разбросанная роба. Штаны висели на металлических перилах впереди, и Миг, чуть дыша, прокрался к ним, чтобы посмотреть, что же там творится внизу. Он услышал знакомый голос и на корточках спрятался за этими штанами, раздвинул щелочку для обзора и увидел ту самую телегу. Она была набита небольшими бочонками из-под вина, а с Крижином сейчас разговаривал Кунц. «Что он тут делает?» «Маломе!» Назвал он свою фамилию Штрейхбекеру и с верзило верзила нахмурил лоб, что-то припоминая. После того, как Гурк ушел искать наследника Прастов, он недолго думал, что нужно делать. Тут, собственно, выбора-то не оставалось. «А ты не был случайно...» «Да, я почти вступил в оплот», — Кунц показал Штрейхбекеру отрубленную фалангу. «В последний момент одумался». «Да, точно, вспомнил тебя. Ты единственный, кому хватило яиц отрезать ее. Обычно никто потом не уходил. Обычно никто потом не уходил». Бандит оскарился в ностальгической улыбке. «Все когда-то случается в первый раз», — сказал он и потянул руку к внутреннему карману. «Можно?» — спросил Кунс у насторожившегося Крижина, стоявшего неподалеку от них. Бандит прислонился к деревянной балке. «Покурить!» — уточнил Кунс. Сигарета отправилась в зубы. «Без шоточек!» Кажется, Красноволосик ему не доверял. «Сливай!» — приказали ему после первой затяжки от маленького огненного шарика. Предсказуемо. Он демонстративно вытянул руку вперед и быстро слил те немногочисленные остатки маны, что у него были. Кунс никогда не был сильным магом, но не считал это проблемой. Главное — оставаться человеком. Пачку у него забрали. Увидев свою найшу, он не удержался и с облегчением подозвал. «Иди сюда, не бойся!» Девушка прыгнула ему в объятья. Руку с сигаретой он убрал в сторону, а другой прижимал к себе ее трясущееся от слез хрупкое тело. «Ну что ты, дочка, не плачь, ну-ну!» «Все хорошо!» Красноволосый подошел к телеге, приоткрыл один из бочонков и запустил в него руку. Послышался переливчатый звон монет. Вся в порядке!» Сказал он смуглому гиганту. Тот кивнул и продолжал смотреть на двоих родственников. «Ну все, иди, иди!» Попытался оторвать от себя девушку Кунц. «Без тебя никуда не пойду! Они тебя убьют!» «Глупости какие-то, говоришь! Ты уже большая девочка, посмотри на меня!» Он любовался ярко-синими, наивными глазами помощницы своей ушедшей жены, будто на него смотрела сама молодость. «Беги и давай!» Но она все равно вцепилась в него и не отпускала. «Найша! Няш!» Он все-таки отодвинул от себя девушку и снова взял в зубы сигарету. «Пожалуйста!» «Хорошо, я подожду тебя снаружи. Иди сразу к воротам, там тебя встретят». «А где остальные?» «Подойдут скоро?» «Давай, нам надо поговорить». Сигарета истлела уже наполовину. Он старался не делать затяжек. Пепел опадал на пол. Когда девушка скрылась из виду, он снова повернулся к бандитам. «Прошу прощения. Виновато пожал он плечами» и, подойдя к повозке, взял в руку пару бочонков и поднес к самым ногам Беккера. «Что ты делаешь?» спросил его Крижин, когда он схватился за следующее. «Мы сами все проверим». «Я всегда все по-честному делаю». Кунс махнул под ладонью, бычок почти догорел. «Тут, кстати, больше, чем просили. Думаю, понимаете, о чем я?» «Пускай побегает». Ухмыльнулся довольный Штрейхбекер, и остальные подхалимы, что привели его девочку, заржали, глядя, как он унижается, перетаскивая груз и выполняя эту работу за них. Кун снова вернулся к телеге и отыскал нужный бочонок с фитилем. Бифальт утрамбовал их наполовину деньгами, наполовину порохом, как он и просил. Бывший стражник вынул изо рта укожившийся окурок и прислонил его к небольшому хвостику. Тот загорелся и постепенно приближался к проделанному внутри отверстию. — Что ты там возишься? — Да, спина, спина! Он повернул к себе фитиль, чтобы его не видно было, и, кряхтя и на пол, подошел к штрейхбекеру. — Устал? — безразлично спросил главарь. — Разгребаю за нашкодившими. Он спокойно улыбнулся и обвел блуждающим взглядом склад. В создавшейся тишине послышалось тихое шипение. «Дети, что с них возьмешь?» Фитиль снаружи закончился, и неожиданно у кунца ёкнуло сердце в последний миг, когда он увидел на втором этаже знакомое лицо, но было уже поздно. Прогремел взрыв.